361. Август, 13. Познающий и познаваемое всегда пребудут, как факторы действительности. Дух, познающий космос, мир вне его, и познаваемый духом мир – центр познавания и то, что дух познает. Дух Аманада есть центр познавания внешних по отношению к ней энергий, и это на всех ступенях жизни.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 На земле в теле физическом мысль человека обычно тесно связана с телом и как бы в нем пребывает. Но сбросив тело, человек остается с мыслью и ведет его мысль. Она ведет и в теле, но ограничена и связана им. Мыслью учитесь миры облетать, за мыслью в миры устремляясь. Где мысль, там и мы. Где мы, там и дом. Домом Вселенная станет для духа, живущего мыслью. Луч мысли можно направить дальше самых отдаленных звезд. Луч мысли быстрее луча света и тоньше по качеству энергии. Мысль есть явление света, по шкале вибраций более высокое, чем обычный луч свет. Луч света доступен физическому зрению. Мысленные полеты в пространстве – очень полезны, ибо освобождают дух от обычных условий и прободают для него каналы в пространстве для будущих его проявлений. Всякой активности духа предпосылается мысль. Действию предпосылается мысль, ибо мысль составляет основу и сущность действия. Действуйте мыслью. Утвердившись на иерархии, можно отваживаться улетать очень далеко, как корабль, имеющий прочную базу. Монолит иерархии не связан и не ограничен пространственной дальностью, ибо едино средоточие сущего на Земле, Венере, Юпитере, идет обращение к все той же единой иерархии свет. Братство духов планетных едино для всех миров, не имеет никакого значения то, что люди называют разными именами духов, стоящих на лестнице света.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 Много времени надо, чтобы объехать в физическом теле земной шар. Для полета в астрале оно много короче, и в ментале оно уже неизмеримо. Тяжко ворочаются мысли земные, медленно вращаются колеса мышления, решая трудную математическую задачу, но молниеносна мысль огненная. Так, оформляя свои проводники, приучается человек все более и более жить и действовать в высших.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 Шофер автомобилем, моряк-парусником, а адепт своими тремя проводниками на планах различных. В этом отличие его от обычного человека. Физическое, астральное и ментальное тело смертны, ибо сбрасывается и умирают, то есть дезинтегрируется, но бессмертно-огненное тело, облекающее, перевоплощающуюся, неприходящую индивидуальность человека.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 хоронят своих мертвецов. Так все человечество разделяется на тех, кто служит свету, жизни, огню и кто служит смерти, и умирают. Как же можно сохранить непрерываемость сознания, если оно привыкло функционировать лишь в низших смертных оболочках или телах? С ними оно и умирает, то есть перестает функционировать со смертью своих проводников, если не успело при жизни координироваться с высшей триадой, и утвердиться в ней. Осознав в себе элементы неприходящего, вжиться в них надо и их утверждать, расширяя их сферу и перенося в эту сферу сознание. Во мне имеете жизнь, если мысль сосредоточена на мне и ко мне устремлена, бессмертными становитесь и вы, ибо аз есмь был и буду. Мы смерти не знаем, ибо попрана смерть, свидетельство этому дал». Следуя моим путем, бессмертие и вы утвердите. Сколько раз повторяли люди непонятые ими слова «смертью смерть поправ», к себе их не прилагая, но, умирая в низших трех оболочках и сбрасывая их, воскрешается в духе человек, в бессмертной триаде своей, к жизни надземной. Путь к бессмертию открыт всем, ныне его утверждайте, хотя и узка тропа, ведущая в жизнь. 362. Огненное тело есть одеяние Духа, в котором можно посещать любую сферу космоса. Огненное тело есть несменное одеяние Духа, не подлежащее уничтожению временем. О жизни вечной говорят ваши писания. это вечная жизнь лишь в огненном теле возможна, лишь в огненном теле доступна. Как же можно надеяться на вечную жизнь, не озаботившись приобретением соответствующего тела, оболочки, проводника, в котором она достижима? Отправляясь на север, заботитесь о теплых одеждах. Как же не озаботиться об одеянии духа, если хотите жизнь вечную вкусить? В пламени вечности сгорают одежды земные, в пламени вечности родятся и умирают миры, Сгорают светила, уничтожаются целые системы миров с их астральным окружением. Лишь огненные зерна остаются для следующей ступени эволюции. Огненное зерно духа, огнем окруженное и всеми нетленными накоплениями, и будет огненным телом человека, переживающим даже миры. Агни-йога путь указывает огненный путь к жизни вечной, но в духе огне. 363, август 14 Не ограничивайте свои возможности личностью одного человека. Пусть все даже самые близкие люди занимают точное место свое на весах беспредельности, не загораживая близостью своей горизонта, иначе звезду не увидеть. Так же и в мыслях и чувствах своих пусть ничто не заслоняет солнце всему следует отдать должное, но не больше того, как бы в небо поднявшись видеть правильное взаимоотношения и величину окружающих сознания вещей и явлений. При слишком близком окружении людьми и вещами теряется чувство перспективы. В перспективе вечности можно лишь видеть все на своих местах. Вихре непосредственных явлений или событий. Сознание завлекается в них и яро на них реагирует. В перспективе нескольких часов, дней, недель, месяцев или лет они совершенно утрачивают свою интенсивность и спокойно и бесстрастно уже смотрит на то человек, что когда-то волновало его. Планшир беспредельности, прикладываемый к явлениям текущего дня, отнимает от явлений их ярость, И бесстрастию, спокойствию и равновесию научается ученик. Если трудна мера беспредельности, можно себя просто спросить, а как я буду смотреть на это же самое через десять лет? Как же иначе найти всем вещам их настоящее место? 364. Правильно, ничто не кончается, но все продолжается в бесконечность. Если даже не видим этого продолжения явления, скажем, в случае смерти человека. Многого не видим и многого не знаем, но это совсем не значит, что не живет и не существует то, что не входит в данный момент в орбиту нашего сознания. Нельзя же собственным сознанием ограничивать сферы видимого или невидимого мира или жизнь космоса. Тогда ведь и учиться будет нечему, так как известно уже все. Живем в неведомом мире, которого изучена и известна лишь микроскопическая часть. И если эта частица до краев наполняет сознание, значит, сознание слишком мало, и надо его расширять. Лучше всегда оставлять в нем место побольше для всего нового, неизвестного и неисследованного людьми, и допускать мысль, что, возможно, все. Правильно думать, что чудесность настоящей сказки есть Действительность тонкого мира, где возможности безграничны. Много чудесного на земле только не видят. И земные возможности нелепо ограничивать возможностями обычного человека. Он ничего не знает. Многое невозможное становится возможным с учителем света. Многому свидетелями были, еще большему будете. Сердце открытым надо держать к новым возможностям духа. Духа, ибо возможности тела ограничены.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 Течение событий, зависящих от вашей воли, а не зависящих владыки. И в том и в другом случае будьте покойны. Вере, будьте покойны, ибо ничто не коснется вас, и даже волос не упадет с головы. На явление кармы не смотрите, как на случайность. Кармические долги надо платить, а оплату принимать. Но будьте покойны.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 возгорелись, и утверждение качеств духа будет кратчайшим путем. 365. Почему так нужен контроль над собою, над мыслями, чувствами, действиями и даже физическими движениями и жестами? Ответ прост. Человек – существо огненное. Все явления в нем сопровождаются вспышками пламени, даже простое поднятие руки, не говоря уже о мысли. Контролируя все движения, происходящие внутри себя, человек контролирует пламя и овладевает огнем. Огненный аппарат человека нуждается в управлении волей, отсюда настоятельная необходимость контроля. На силовой станции энергии распоряжается человек, она под его полным контролем. также, И в микрокосме человеческом контроль воли должен быть утвержден над всеми явлениями, происходящими в нем, другими путями огнем не овладеть, без овладения огнями продвижение невозможно. Так необходимость продвижения вызывает непреложность достижений.